4. Ну все, подумал Алексей, прощай весь резерв. За свою безопасность он в принципе не переживал. Цепь, висящая на поясе, защитит своего хозяина при любом раскладе, а книга огня поможет в случае необходимости залить все огнем. Пользуясь заминкой, он пустил вокруг себя ментальную волну, но наткнулся на железобетонный бастион стальной воли, совсем как у парней из СБМ. «Видимо, эти трое как-то связаны с Марком и остальными ребятами», промелькнуло в голове Алексея, пока он медленно отходил спиной к стене. «Почему не нападают? Чего ждут? Или кого-то?» Ответ на мысленный вопрос не заставил себя ждать. Дверь, ведущая в комнату, в которой находились самые яркие одаренные, резко распахнулась и в холл приемную неспешно вышли два интересных человека. Оба были подмороками, меняющими внешний вид и выглядели как древние старцы. Вот только левый, как ни старался, не мог скрыть воинскую выправку, тигриную грацию и хищный блеск в глазах. Второй же был более сдержанный и весьма успешно скрывал свою ауру. Если бы Алексей не владел биением жизни, он бы точно принял этого сильного мага за крепенького середнячка. Причем воин, замерший слева, вызывал у Алексея чувство неприязни, а к магу наоборот от чего то тянуло. «И кто это у нас тут буянит?» Недовольно рявкнул левый, впиваясь взглядом в Алексея. «О, Шама, глянь, к нам клерка занесло!» «Как же клерка?» — ровно отозвался второй. «Ты его ауру видел?» «Молчу про артефакты. Да от него магии фонит, как от нашей стелы. Может быть, потому что она у меня с собой?» Неожиданно для себя улыбнулся Алексей и, осторожно, стараясь не делать резких движений, достал из инвентаря каменную стелу. «Охренеть, клерк исполняет», — присвистнул левый. «Шама, как он смог попасть на пятый ярус?» «Да не был он там», — слегка раздраженно ответил его товарищ. «Глад, будь внимательней, я тебе сколько раз говорил. Сначала анализ, потом действие». «Да-да-да», — да", отмахнулся старец, в руках которого неожиданно оказался отливающий голубой меч. «Ты кто такой?» «Алексей, преподаватель Академии магии Цитадели». Вольный маг едва заметно качнул головой, не выпуская замерзших пацанов из вида. «И скажите своему подбирающемуся камне мелкому, что он может пораниться». Алексей ни на секунду не забывал о растворившемся в тенях пацане, который медленно, но верно полз по темному потолку. «Хм», — задумчиво протянул Глад, — «Игорек, тебя спалили, слазь давай». «Да я особо и не прятался», — донеслось с потолка. По стене пронеслась еле заметная тень, и пятнадцатилетний летний пацан по-хозяйски развалился на ближайшем к Алексею диване. «Идите на дежурство», — говорили они, «это халява», — говорили они. «Да не гунди, Игорек», — глад не спускал с Алексея внимательного взгляда. «Чего тревогу-то врубили?» «Это зеленый», — невозмутимо пожал плечами Игорь, — «он кипиш навел». Во-первых, тут же отреагировал мальчик, в руках которого находился лазерный пистолет. На сегодня аудиенции в плане не было. Во-вторых, парень и не думал опускать оружие, держа Алексея на прицеле. Во-вторых, от него такой мощью прет, что аж дурно становится. Ну и в-третьих... «Достаточно», — односложно бросил Шама и посмотрел на Алексея. «Парень прав, ты сильный маг. С какой целью пришел? И как смог пройти первые два поста?» «Небольшое ментальное влияние», — откровенно признался Алексей. У меня индивидуальное задание от сети, и по наитию добавил, в рамках вторжения ксуров. Вот как, Глад и Шама обменялись нечитаемыми взглядами. А у тебя случайно ничего для нас нет? Например, уточнил Алексей на всякий случай, перебирая системные сообщения сети. Как тебе сказать, маг, который отзывался на имя Шама, развеял какое-то зубодробительное плетение, которое Алексей не смог распознать, и задумчиво коснулся подбородка. Такой желтый камень в золотой оправе. Хм, а зачем тебе ключ от сокровищницы Лартарго? Алексей наскоро просмотрел свой инвентарь и достал топаз, внутри которого плавали тысячи золотых искр. Ножом пройдя сквозь все преграды, свободный маг даст ключ тебе. Ты сам возьмешь свою награду, вернувшись в город, предавший тебя. Нараспев процитировал Глад, не спуская глаз с драгоценного камня. Как долго я ждал этого момента! «Так себе рифма», — подумал про себя Алексей. «Интересно, как Серь генерирует такие задания?» «Эта семейка выкинула моего друга из цитадели», — неожиданно поделился информацией Шама, разглядывая опас вместе с товарищем. «И то, что ты пришел к нам с ключом от их фамильного поместья, весьма занимательно. Может быть, у тебя есть еще и большая жемчужина?» «Может быть, и есть», — не стал спорить Алексей, находя в инвентаре искомый предмет. «Стрелой пройдя сквозь все преграды, свободный маг тебе даст шанс. Но шибко ярок свет награды. Запомни, главное — баланс!» Снова протянул Глад, довольно прищурившись. «Мой друг хоть и умный человек, но допустил критическую ошибку в самом начале своего пути. Достаточно, одернул своего друга Шама и посмотрел на Алексея. Ну так что? Мне нужен доступ на пятый ярус». «Подробная карта местности и сопровождение». «Цель?» «Родственник одного отшельника», — туманно ответил Алексей. «Хм, псевдо-старцы снова переглянулись, и воин ответил. «Мы согласны, а эти трое тебя проводят». «Это еще не все», — покачал головой Алексей. «Что еще?» — нетерпеливо протянул маг. «Четверть всего, что будет в сокровищнице Лартарго». Алексей твердо посмотрел в глаза воину и, дождавшись понимающего кивка, перевел взгляд на мага. И информация про ошибку и жемчужину. «Справедливо», — со скрипом согласился маг. «Обмен?» «Внимание! Шаман, скрыто, предлагает вам сделку, гарант сети, один процент от суммы сделки, обязательства сторон взяты на себя шаманом. Принять? Да, нет». «Обмен», — со вздохом подтвердил Алексей, чувствуя, как внутренний хомяк задыхается от возмущения. Денежный вопрос пока что не встал в полный рост, но первые звоночки уже появились. Конечно, не факт, что сокровищница Лартарго находится в целости и сохранности. А вообще не факт, что там что-то есть, но... Сделать грязное дело, а воровство есть воровство чужими руками, это выгодно. «Обокрасть вора», — подумал с усмешкой Алексей, доставая из инвентаря жемчужину. «Вся Россия и СНГ об этом мечтает. Робин Гуд 2.0 просто» зато будет потом на что содержать свою школу». Он с легким сожалением посмотрел на топаз и жемчужину. «Амулет Лартарго, ключ, жемчужина судьбы. Тип неопределен, материал неопределен, прочность не определена, вес не определен. эффекты не определены, особенности не учтена в сети». «Хм», — нахмурился Алексей. «Раньше такого подробного описания не было. Да раньше и вовсе описания не было» но что-то знакомое просматривается. Такое ощущение от внезапной догадки его бросило в жар. Что этот артефакт из другой вселенной? Внимание, вы смогли осознать себя на развилке судьбы и прежде чем сделать шаг, заглянули вперед. Запомните, считаете ли вы, что сделали правильный выбор или думаете, что поступили неверно, вы правы. Активирована пассивная способность дежавю. Считаете ли вы, что сделали правильный выбор, или думаете, что поступили неверно, вы правы. Внимание, остерегайтесь задерживаться здесь дольше необходимого, иначе жизнь может потерять всякий смысл. Внимание, базовая характеристика мудрость плюс 1, текущее значение 20, базовое 19. Внимание, вторичная характеристика восприятия плюс 1, текущее значение 5, базовое 3 внимание вторичная характеристика удача плюс один текущее значение 4 базовое три уведомление повинуясь мысленному посылу мага растаяли следом замедлилось время и алексей увидел перед собой развилку с тремя дорогами посмотрев на первую он недовольно покачал головой в этой реальности алексей не отдал жемчужину и на остатках резервуара пробивался на пятый ярус от этого варианта пахло силой кровью злостью и обидой на правой тропинке он с интересом перебирал артефакты которые потребовал докинуть сверху уж слишком ценно ему показалась жемчужина но артефакты были как не настоящие шарики вроде и есть но радости не приносит от этого пути веяло холодком воцарившимся между вольным магом и хозяевами города и жадностью на центральной тропинке он с недовольным видом сражался с гарпиями рядом валялся один из пацанов то ли яр, то ли зеленый, но от этого пути тянуло теплом. Возникало чувство приятной усталости, которое накатывает на тебя после хорошо сделанной работы. А еще оттуда несло чем-то смутно родным. Держите. Сделав выбор, он протянул артефакты на вытянутой ладони. Шагать к хозяевам города он не стал, мало ли как отреагируют пацаны, так и держащие его на прицеле. «Интересный ты персонаж, Алексей», — заявил Глад, тоже не спеша подходить к вольному магу. «Отлевитируй-ка, к нам». «Отлевитировать?» — недобро улыбнулся Алексей, которому не понравился в раз изменившийся тон воина. Будто хозяин разговаривает со слугой или, заключивший успешную сделку, бизнесмен начинает прогибать своего партнера. «Да не вопрос». Резкое движение руки и артефакты летят в сторону одаренных. Вот только Алексей и не подумал воспользоваться магией, попросту бросив драгоценные артефакты одаренным. Ха! Воин бесшумно метнулся влево, бережно подхватывая жемчужину и взмахнул зажатым в правой руке клинком, кончиком меча поймав топаз за золотую цепочку. Шама, а парень-то с характером. Вряд ли подружимся, сделал вывод Алексей и посмотрел в глаза Шаме. Я шаман, а этот балагур-гладиатор. Не разочаровал его одаренный. Будь нашим гостем. Чай, кофе? Тут же осклабился гладиатор. Воин убрал меч в пространственный карман, плюхнулся на ближайшее кресло и сейчас с удовольствием наблюдал за метелью золотых искр, кружащихся в глубине топаза. Внимание. Отношение с поселением город повышено с нейтральной до симпатии. Да и ники местных правителей стали видны. Шаман. 49-й уровень по имперской классификации авантюристов-приключенцев. Сильные черты: лидер, алхимик, артефактор, стратег, наставник. Слабые черты скрыто. Колдун. Гладиатор. 52 уровень по имперской классификации авантюристов-приключенцев. Сильные черты. Обые руки бой в строю, тактик, наставник, дуэлянт, казначей, оружейник. Слабые черты, неуравновешенный. Гладиатор. Мировоззрение, законопослушный, злой. «Как оригинально», — подумал Алексей, рассматривая особенности класса гладиатора, а вслух ответил. «Без обид, сильно спешу. Мне бы пропуск до пятого яруса и проводника». «Парни тебя проводят», — шаман не сводил с Алексея внимательного взгляда. «Ты понимаешь, что продешевил?» «Понимаю», — уже несколько раздраженно ответил Алексей. «Но у меня действительно нет сейчас времени на споры». «Да пусть валит, шама», — закатил глаза гладиатор. «Могу ли лично я тебе чем-нибудь помочь?» — не обратил на него внимания шаман. «Ну», — вздохнул Алексей, размышляя как бы поскорее избавиться от общества этих странных людей, и неожиданно спросил. «Может быть, у вас есть шахматные фигуры?» «Может быть, и есть», — впервые за весь разговор улыбнулся шаман. «И я даже знаю, какая именно тебе нужна. Глад, давай сюда коняшку». «Ага, сейчас», — изменился в лице гладиатор. «И потерять такую ауру?» «Глад!» — шаман посмотрел другу в глаза и медленно повторил. «Отдай Алексею фигурку!» Воин несколько минут прободался взглядом со своим другом, но все же достал из-за пазухи шахматную фигурку. Полководец, чей конь горцевал на задних ногах, выглядел словно живой. Глад, с сожалением, посмотрел на свой артефакт и бросил Алексею. Причем бросил слишком слабо, с недолетом. Чтобы поймать ее, нужно было бы броситься вперед и подхватить ее у самого пола, нагнувшись. «Этот гладиатор не очень приятный человек», подумал Алексей, достав усилием мысли из инвентаря брата-близнеца, брошенной фигурки. Как он и предполагал, шахматная фигура, вместо того, чтобы упасть на пол, стремительно подлетела к Алексею. Да и фигурка Аристера, которую он сжал в руке, ощутимо дернулась навстречу своему брату. «Полководец Соста. Он со своим братом-близнецом Аристером не проиграли за всю свою жизнь ни одного сражения. Братья настолько синхронно действовали на своих флангах, что вражеское войско не имело ни малейшего шанса выстоять против их стремительных и неожиданных натисков. Внимание: каждый из братьев владеет уникальным навыком "Аура полководца", который повышает мораль войск и слаженность действий. Внимание: братья были настолько близки, что шахматные фигуры, будучи разлученными, притягиваются друг к другу. Обновление информации «Дворцовый набор шахматы императора. Развернуть историческую справку». Набор состоит из восемь, восемь из восьми, шестируких големов, стражи императорской сокровищницы. Одна, одна из одной, королева битвы, принцесса Риф. Два, один из двух, офицера от магии, Архимаги Лео и Тигран. «Два-два из двух конных полководца, военные гении Аристер и Соста. Два-два из двух железных дуба, непреодолимая преграда на пути врага». «Значит, все-таки не зря сюда заглянул. Настроение мага резко взлетело на недосягаемую высоту. Интересно, что будет, когда соберу все фигурки?» «Ну и подавись», — недовольно буркнул гладиатор. «Не тебе же воинов в бой вести». «А ты уверен, что хочешь поменять свой класс на полководца?» — прищурившись, спросил Алексей. «Не самому биться, решать, кто пойдет на смерть. Если все мои текущие навыки останутся со мной, почему бы нет?» — пожал плечами воин. «Губа не дура», — слова гладиатора развеселили Алексея. «Еще бы супермеч какой-нибудь, да?» «Проваливай уже на свой пятый ярус». Глад понял, что пришлый мак и сделал вид, что ему плевать и на шахматную фигурку, и на Алексея. «Алексей», — негромко произнес шаман, неодобрительно покачав головой, «буду рад пообщаться с вами в неформальной обстановке после того, как закончите со своими делами». «Хорошо», — не раздумывая, согласился вольный маг. «Что насчет?» «Информацию о жемчужине передам пакетом», — с полуслова понял шаман. «Игорь, Яр, Зеленый, бегом в арсенал». И нашему гостю подберите что-нибудь более подходящее. Есть, кратко ответил средний пацан и, убрав лазерный пистолет в наплечную кобуру, кивнул своим друзьям. За мной, парни. А вы, мальчик перевел взгляд на Алексея, ожидайте нас на первом этаже. Хорошо, кивнул Алексей и, дождавшись, пока пацаны скроются на лестнице, посмотрел на шамана. Маскировка очень качественная, но сияние ауры вас выдает. По необъяснимой для него причине ему захотелось сделать для этих двух что-то хорошее. И судя по прочитанным мыслям первого охранника, на отцов-основателей было совершено уже свыше пятидесяти трех покушений. «Да без сопливых солнца светит», — грубовато отозвался Глад, не отрывая взгляда от топаза. «Вы знаете решение данной проблемы?» — вежливо уточнил шаман. «Хм, быстренько прикинул про себя Алексей». Пара тысяч золотом, союзные отношения с Академией и Налоговой цитаделью и ваша услуга лично мне». «Да ты...» – начал было подниматься с дивана гладиатор. «Идет», – тут же согласился шаман. Вот, Алексей подошел к столу и выложил на него три хрустальных шара. Шар-гадалки – истинное название глаз дракона. Для использования необходим слово «ключ главы». Для связи необходимо сформировать запрос и дождаться установления соединения. И вот, он добавил к шарам с десяток слабых защитных амулетов. Слабый защитный амулет, истинное название амулет, меняющий личность. Для использования необходимо загрузить слепок личности, осталось слотов три штуки. Объяснить, как пользоваться? Не нужно, шаману, видимо, было доступно больше информации, чем обычным пользователям сети, и он прекрасно видел скрытое описание артефактов. Как загрузить слепок личности? «Наденьте на себя и все поймете», – дипломатично ответил Алексей. «А слово «ключ» для шаров?» Вритра, Вритра великолепный. Алексей не помнил, откуда у него в голове появился этот ключ, но решил разобраться с этим вопросом чуть позже. «Внимание, шаман хочет передать вам 3000 золотых. Принять? Да нет?» Согласившись с предложением, Алексей довольно улыбнулся. Ему даже показалось, что он услышал приятный звон золотых монет. По крайней мере, на ближайшее время денежный вопрос решился, и это не могло не радовать. Мало ли где он может оказаться в ближайшее время. «Мы не против стать союзниками Академии и Цитадели. Но у нас будут встречные условия касательно восстановления прав гладиатора», — протянул шаман. «Услугу можешь попросить в любой момент, я обязательно помогу, чем смогу, вроде бы все». «Да вроде все», — согласился Алексей и протянул руку для рукопожатия. «Ах да», — вспомнил шаман, крепко пожимая протянутую ладонь, — «перед мистером Брауном нужно будет извиниться, нехорошо вышло». «Ладно», — смутился Алексей и неожиданно для себя добавил, — «столько всего навалилось в последнее время». «У нас так же», — кивнул шаман, «все вокруг злые стали и раздражительные». «Да вообще атас», — пробурчал с диванчика гладиатор. В любом случае, — улыбнулся Алексей, вспомнив, что было написано на кольце Соломона, Все пройдет. «И это тоже», — улыбнулся в ответ шаман, — «жду в гости». «Внимание, шаман предлагает вам информационный пакет жемчужина. Принять, да нет?» «Принять», — согласился Алексей, кивнул на прощание тем более чем странным товарищем и направился к лестнице. Уже спускаясь по лестничному пролету, он услышал. «Ну что, шама, когда пойдем выносить лартарго?»